Практика первая. Позвольте жизни вас любить. Любите себя настолько, насколько можете. И вся жизнь отразит это, отвечая вам взаимностью. Луиза Хей. Исцели свою жизнь. Мы с Луизой ужинаем в Бертранд от мистер А.С. Это один из ее любимых местных ресторанов. Бертранд и мистер А.С. Ресторан Сан-Диего, США. Изысканная еда, бургундское вино и красоты Сан-Диего. Я прилетел из Лондона, чтобы поговорить о предстоящей работе над этой книгой. Мы вдохновлены и рады нашему сотрудничеству. За ужином я дарю Луизе подарок. Серебряное карманное зеркало со словами «Жизнь тебя любит». Луиза улыбается. У нашего стола появляется Самилья. Он наполняет нам бокалы. «Самое время произнести тост», — говорит Луиза. Первый духовный эксперимент, который мы с Луизой создали для вас, объединяет принцип правильного отношения к себе, принцип любви к себе и работу с зеркалом. На него потребуется примерно 15 минут, но польза от него остается на всю жизнь. Один из необходимых предметов оборудования — зеркало, неважно какой формы и размера. Перед началом убедитесь, что оно хорошо отражает. Вы готовитесь к встрече с самым важным человеком в своей жизни. Помните, ваши отношения с этим человеком, то есть самим собой, влияют на ваши отношения с окружающим миром. Этот эксперимент состоит из трех частей. Часть первая относится к установлению сознательных отношений с посланием «Жизнь тебя любит». Удобно сядьте. Посмотрите в зеркало, сделайте глубокий вдох и скажите себе «Жизнь тебя любит». Полный выдох. Продолжайте так дышать. Проделайте упражнение 10 раз. Старайтесь все время наблюдать за своей реакцией. Обратите внимание на три языка восприятия. Как реагирует тело, чувства, сердце и какие возникают мысли, комментарии ума. Наша рекомендация — запишите свои ответы в журнал. Лично мы с Луизой записывали, чтобы видеть свой прогресс. Тело может откликнуться напряженностью в сердечной области и на лице, или вы ощутите мягкость вокруг глаз и легкость всего своего существа. В чувствах можно заметить печаль и горе или надежду и счастье. В мыслях может появиться что-то вроде Я не могу этого сделать. И это не работает. Пожалуйста, не оценивайте свои реакции. Так называемых правильных ответов просто нет. Не притворяйтесь приветливыми и не играйте. Будьте честны. Обратите внимание, в предложении ⁇ Жизнь тебя любит ⁇ всего лишь три слова. В нем нет других слов. Не требуется говорить... «Жизнь тебя любит, потому что...» Допустим, потому что я хороший человек. Или упорно работаю, или я на подъеме, или моя футбольная команда выиграла. И не требуется говорить «Жизнь тебя полюбит, если...» Скажем, если я потеряю 10 фунтов, или излечу рак, или найду подругу. Сила этой философии в том, что жизнь тебя любит всегда и без всяких условий. Во второй части данного эксперимента мы предлагаем вам посмотреть в зеркало и сказать себе «Я готов позволить жизни любить меня сегодня». И снова обратите внимание на свою реакцию. Не забывайте про дыхание. Повторяйте это утверждение до тех пор, пока не появится приятное чувство в теле Успокоение в сердце и жизнерадостные мысли. Готовность – ключ. Все возможно, когда есть ощущение готовности. Эксперимент поставлен, и пришло время для исследований в полевых условиях. Иначе говоря, уже в суматохе дня вам предстоит наблюдать за результатами вашего эксперимента. Мы с Луизой просим вас выполнять его ежедневно в течение недели, И в конце каждого дня рекомендуем записывать в дневник отчет под названием «Жизнь тебя любит». Повторите следующее предложение. У жизни нет ничего другого, кроме как любить меня прямо сейчас. Цель этого эксперимента — помочь вам сознательно подружиться с основной истиной. Я привлекателен. Чувствуя себя привлекательными, вы общаетесь с миром, который вас любит. Помните, мир — зеркало. Нет никакой разницы между словами «я тебя люблю» и «жизнь тебя любит». Это все та же любовь. Позволяя жизни любить тебя, чувствуешь себя привлекательным. А чувствуя себя привлекательным, позволяешь жизни любить тебя. Отныне вы готовы быть теми, кем являетесь на самом деле. Пожалуйста, имейте в виду, «Эксперимент не для того, чтобы стать привлекательным. Вы уже привлекательны. Прямо сейчас вы — святое проявление любви. Он не для того, чтобы стать достойным человеком. Вы уже достойны. Он не для улучшения себя, а для принятия себя. Он не для изменения себя, а для изменения собственного мнения о себе. Он не для того, чтобы по-новому изобретать себя» а для того, чтобы принять себя. В завершение первой главы разрешите поделиться с вами молитвой, которую я написал и которую нередко предлагаю на своих семинарах. Молитва любви. Нам кажется, она лучше всего подводит итог сказанному в первой главе. «Возлюбленный, ты не можешь судить о себе и знать, кто ты. Истина о тебе не может быть оценена». Отложи свои суждения на один сладостный святой миг и позволь мне показать тебе что-то чудесное. Смотри, в отражении появляешься ты подлинный, когда прекращаешь осуждать себя. То, что ты оцениваешь, — просто образ. Последние суждения ознаменуются тем, что ты снова познаешь себя. Любовь проявится в твоем зеркале — приветствовать тебя как верного друга, потому что ты привлекателен и ты создан из любви.